в аде первом, с евредикой и без. Широко распространена легенда о том, что Солженицын закалился в адском пламени XX века. К кедров. Тут обычно имеется в виду главным образом два обстоятельства. Он прошёл сквозь ад Второй мировой войны, и он прошёл сквозь ад сталинских лагерей. И того два ада. Взять первый из них, «Было время, когда и сам Александр Исаевич уверял нас, что прошел весь ад этот на, насквозь». Так, в письме к 4-му Всесоюзному съезду писателей, что состоялся в мае 1967 года, он именовал себя «всю войну провоевавшим командиром батареи». После писал в архипелаге «Я и мои сверстники воевали четыре года». 4 года моей войны и тому подобное. И вот какую картину своего четырёхлетнего адресовал. Мы месили глину плздаром, в корчились в снарядных воронках, господи. Под снарядами и бомбами я просил тебя сохранить мне жизнь. 11 июля 1943 года. Ещё в темноте в траншее одна банка американской тушёнки наисмерих. И ура, за Родину, за Сталина и так далее. Тут уж кое-кто не выдержал и довольно внятно сказал «Уважаемый, и вся та война четырех лет наделась, а уж ваше участие в ней, вспомните-ка». Тогда он стал давать несколько иные, облегченные версии своего героического военного прошлого. Так в автобиографии, написанной в 1970 году для Нобелевского комитета, читаем Что с начала войны он попал в ездовым в обоз и в нём провёл зиму 1941-42 года. Потом был переведён в артиллерийское училище, которое окончил к ноябрю 42 года и был назначен командиром разведывательной артиллерийской батареи. И вот уж с этого момента непрерывно провоевал, не уходя с передовой до ареста в феврале 1945 года. Теперь получалось, что воевал Солженица не четыре года, не всю войну, а лишь с ноября 1942-го. Именно о 1942-м годе в фильме говорит Говорухин. Но, как уточнила Наталья Решетовская, на фронте Александр Исаевич оказался лишь в мае 1943-го года, после того, как в войне произошел перелом. Наша армия перешла в решительное наступление, и победа, окончание войны стали вопросом только времени. О, это была уже другая война. О двух самых страшных лет военного ада, с его отступлениями и котлами, горечью и отчаянием он не изведал. Не знал арестованный, отправленный в Москву 9 февраля 1945 года, И таких страшных дел, как взятие Кёнигсберга или Берлина, освобождение Будапешта или Праги. Так что если подсчитать, то получится, что прошёл Александр Исаевич не весь ад, а лишь 0,45 сотых адр. И ведь даже для той поры войны это был от странный. Солженицын пишет, что утром 11 июля 43 -го года съел в банку тушёнки на восьми рых. голодный, невыспавшийся, он бросился из траншеи в атаку. А вот что сообщал в письме его жене друг юности Николай Виткевич, побывавший у него в части именно в эти июльские дни. Проколякали ночной пролёт. Саня за это время сильно поправился. Всё пишет разные турусы на колёсах и рассылает на рецензии. Действительно, корч из нарядных воронках с солженицы написал ворох. рассказов и стихов, под снарядами и бомбами сочинил повесть, начал роман, и всё это отправлял из Воронки в Москву знакомой аспирантке Л. Ежерец для дальнейшего продвижения. В то же время обдумывает серию романов, которую заранее заглавил в директивном духе: "Люби революцию". Кроме того, в траншеи он много читает: "Жизнь Матвея Кожемякина", Горького, книгу о патологике Павлове, даже следить за журнальными новинками. А в мае 1944 года он проделал такую ошеломительную операцию: получил честь честью оформленные фальшивые документы, красноармейскую книжку и отпускное свидетельство на имя своей жены, а также необходимое женское обмундирование, и со всем этим направил сержанта своей батареи в Ростов. Тот должен привезти своему командиру жену. Поручениц успешно справился с важным оперативным заданием. За две тысячи верст через полстраны жена Солженицына была доставлена прямо в окоп. Потом она вспоминала. «Мы с Саней гуляли, разговаривали, читали. Муж научил меня стрелять из пистолета. Я стала переписывать Санины вещи. Кроме того, они фотографировались». Позировать перед объективом вечная страсть Александра Исаевича. Но все это, естественно, в редкие минуты, когда не было бомбежек и обстрелов, а Саня был свободен от обязанности бежать в штыковую атаку. И живет же она в окопе не день-другой, а несколько недель. Муж хотел оставить ее при себе до конца войны, но как на грех назначили нового командира дивизиона, а тот не терпел баб с погонами, тем более с фальшивыми. пришлось расстаться. Вот такой кромешный ад.